«Почему тебе его жалко?» Дарья убиралась по дому. Потерев ковшик и кружась по избе, высматривая его, она не приняла для серьезного ответа эти слова. «По то и жалко, что жалко. Как его, Христовенького, не пожалеть? Ничего же, поди-ка». «Да почему жалко-то, я спрашиваю? Ты говорила, маленький он человек, слабый, значит, бессильный или что?» «Ну, приспичила, сказала и сказала».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 Он только успевая поворачивайся. ему бы попридержать ее, помешкать, оглядеться округ себя, чего еще осталось, а чего уже ветром унесло. Нет, он тошней того. Ну понужать, ну понужать. Так идти он это к надсадиться. Надолго его не хватит. Надсадился уж, чего там.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 Я знаю, про чё говорю, сто годов. Сто годов-то назад в спокое пудика жили. Я про себя, про вас толкую тебе, как сейчас. Пуп вы сейчас не надрываете, чё говорить. Его-то вы берегете, А что душу свою потратили, вам и дела нету. Ты, хош, слышал, что у его, у человека-то душа есть? Андрей улыбнулся. Есть, говорят, такая.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 Ну так без ее-то легче. Налегке устремились. Че хочу, то и выручу. Никто в тебе не заноет и не заболит. Не спросит никто. Ты говоришь, машины. Машины на вас работают. Но-но. Давно уж не у не на вас. А вы на их работаете. Не вижу я. Лечоли. ли. Она их много чего надо. Это не конь, что вса кинул да на выпуск пустил. У нее с вас все жилы вытянуты. А землю изнахратят они на этом астаки. «Вон, как скоро бегают, да много загребают! Вам и дивля, то и подавай! Вы за ими и тянетесь, они вот вас, вы за ими в догоню! Догонили, не догонили, те машины и другие сотворили, эти новые и шопохлещие! Вам точнее того припускать надо, чтоб не отстать! Уж не до себя, не до человека. Себя вы и вовсе скоро растеряете по дороге. Чё, чтоб быстро нестись, оставите, остальное не надо. И в раннее время робили, не сидели руки в укладку, да идти робили в спокое, не так. Сейчас всё бегом, и на работу, и за стол, никуда и время нету. Это чё на белом свете деется? Ребятёнка и того бегом рожают. А он, ребятенок, не успел родиться, и шо, на ноги не встал, одного слова не сказал, а уж запыхался. Куды? На что он такой годится? Дарья прервалась ненадолго, выставляя на пол рядом с ведром вареную с утра дня коровы картошку. И продолжала. Я на отца твоего погляжу. Рази он до моих годов дотянет, так это и шо, тут потише. подика будет. В городе то я была, посмотрела, Ой, сколь их бежит, Как муравьёв, как мошки, Взадь вперёд, взадь вперёд, Прямо не проворот. Друг дружку толкают, обгоняют. Упаси бог! Глядишь и думаешь, Это где же земли набраться, Чтобы из всех областей захоронить? Никакой земли не хватит. И ты туда же, голубом в одну сторону поскакал, Огляделся, не огляделся, в другую, Чтоб не дай Господь не остановиться на месте. Громоток там, ишь, поболее. Громоток тебе понадобится. Да что ты говоришь, бабушка? Голопом бегом. Живем и все. Кто как может, так и живет. Андрей стоял в дверях в куть и, удивленные словами, Дарья смотрел на нее внимательно и насмешливо.